Что же делать? Человечество стареет, сгорая в пламени жиров. Жиры и половая функция вещи малосовместимые. Владимир Дильман, автор эндокринологической теории старения. Ещё в позапрошлом веке проблема гормонального статуса человека была не столь актуальна, так как большинство людей просто не доживали до подобных возрастных проблем, обусловленных снижением секреции половых гормонов. В последние годы к ним наблюдается, хотя и слабый, но нарастающий интерес. Люди начинают понимать, что их возраст, активность, работоспособность и состояние духа напрямую зависит от гормонального статуса. А процесс старения начинается с гормональной недостаточности именно половых гормонов. В природе просто не нужны самцы и самки, неспособные на активное оплодотворение. Они только занимают чужое место. Как в животном сообществе поступают с постаревшим альфа-самцом? Может быть, поэтому мужчины, не знающие о заместительной гормональной терапии и не контролирующие уровень тестостерона, умирают намного раньше женщин. Все знают, что жизненный путь большинства мужиков намного короче. Ведь как только наступает половая гормональная недостаточность, мы сразу же теряем природную защиту, начинаем резко стареть, болеть, слабеть и так далее. В последние годы за счёт качества медицинской помощи во всех развитых странах мужчины стали жить намного дольше. Но эту жизнь всё равно нельзя назвать полноценной и активной. их просто дотягивают ещё на 5-6 лет за счёт современной медицины и вовремя оказанной помощи. В закатах жизни обычно всё равно проходят в болезнях и страданиях. Хотя все учёные хором уверяют, что сделать здорового человека из мужчины гораздо проще, чем из женщины. Ведь у мужчин общий уровень здоровья по сути определяет всего лишь один гормон тестостерон. уровень которого вы до сих пор даже никогда не проверяли и который сегодня легко регулируется, восстанавливается. А вот женское здоровье зависит уже от нескольких гормонов, уровни которых к тому же постоянно меняются в зависимости от возраста, цикла, стрессов и так далее. Снижение секреции половых гормонов ведёт к нарушению репродуктивной функции, старению и смерти как у женщины, так и у мужчины. В настоящий момент в медицинских вузах этой проблеме практически не уделяется никакого внимания. Даже врачи-эндокринологи в основной своей массе считают гипогонадизм вполне нормальным возрастным явлением, с которым не нужно бороться. Нужно его принять как факт и просто смиренно ждать физиологического конца. А что вы хотели? Старость? Другие врачи даже считают, что заместительная гормонотерапия может вызвать рак простаты. Ещё чёрт знает, какие еболезни. Следуя такой логике, максимальное число больных раком было бы в период буйства половых гормонов у юношей и девушек. Ещё в середине XX века Чарльзу Брентану Хагенсу была присуждена Нобелевская премия за работу о связи тестостерона с раком простаты, выполненная всего на трёх пациентах. Она и перечеркнула изыскания в этой области, отбросив андрология на несколько лет назад. Поверьте мне, это полный бред. Пережиток и отголосок заявлений нескольких врачей-андрологов еще из середины прошлого века. Действительно трудно представить, что от нормального и высокого уровня тестостерона вдруг развивается рак. В таком случае просто не осталось бы молодых мужчин. Вымербы весь Кавказ и арабские страны, где традиционно у мужчин высокий уровень тестостерона. И почему тогда рак простаты по статистике появляется у мужчин именно в старости, когда уровень тестостерона резко уменьшается, а не увеличивается. Уже давным-давно и в Европе, и в Америке в корне поменялось представление о важности заместительной гормональной терапии тестостероном у прогрессивных и ищущих врачей андрологов. В США Абрахам Моргенталлер, который уже длительное время занимается оперативным лечением рака простаты, признал, что низкий уровень тестостерона способствует увеличению риска развития и прогрессирования аденомы предстательной железы и рака простаты. С годами у каждого мужчины, а тем более у тех, кто имеет лишний вес, количество мужского полового гормона становится меньше. И обычно именно к этому возрасту социальная бытовая жизнь их несколько устаканивается, и уже в 40 лет хочется попробовать вернуть себе не молодость, то хотя бы активную жизненную позицию. Да и саму жизнь сделать более яркой, активной. Снова хочется стать стройным, сильным, нравиться женщинам, что-то творить и создавать новые проекты и так далее. Но это так и остаётся только в мечтах. А средняя продолжительность жизни российских мужчин, к сожалению, составляет чуть более 50 лет. Мне всего 10 лет осталось, как раз успею сериал досмотреть. И на вашей любимой машине будет ездить уже новый хозяин, а у вашей любимой жены вскоре появится новый ухажёр, а ваши дети будут называть его Не хочется об этом даже думать. Так как вам такая перспектива? Так к чему же вам такие риски, мужики? Фраза всё достанется вам это самое страшное, что могут глупые в своей безумной любви родители сказать собственным детям. Дети с молодых ногтей начинают думать: "Ага, значит, нужно подождать. Хорошо бы если немного подождать, потому что мне, двадцатилетнему, тридцатилетнему, сорокалетнему жить негде, а они в своих аромах жизнью наслаждаются". Милый мой, ведь все это после моей смерти достанется тебе, все это для тебя делается. Это самое глупое высказывание, которое только может быть. А знаете, что слыша такие слова, может подумать чада? В его голове вполне может родиться тост. Желаю в следующем году повидать тебя в гробу. А звучит ли он его? Другой вопрос. Но не исключи, но что подумает об этом Яна Поплавская. Я знаю немало мужчин, которые обратились в нашу клинику и уже в 50-70 лет очень круто изменили свою жизнь к лучшему. Ну, а что же мне тогда надо делать? Спросите вы. Добежать сдавать кровь на общий тестостерон, на свободный, активный и связанный. И если данные будут ниже нормы, с такой же прытью бежать к врачу-андрологу, а затем и к диетологу.